Машка очнулась от внезапной тяжести. Она не могла дышать. Пыталась, хватала горький воздух губами и давилась кашлем. Дым. Белый дым просачивался из-под двери, расползаясь тонкими хлыстами. Пахло гарью, и в голове шумело. Машка с трудом поднялась, чувствуя, что ещё немного и задохнётся, пусть дым и ластился к ногам. Надо взять себя в руки. Не Феодий, Голос осип, и в горле неприятно царапало. Каждый звук давался с трудом, и Машка снова закашлялась. А потом её вырвало, но после этого, как ни странно, полегчало. Вставай. Она добралась до кресла, в котором Мифодий уснул. Пусть бы уснул, а не умер. Нельзя позволить ему умереть. Вставай, пожалуйста. Она дёрнула его за руку, но рука оказалась вялой. А сам он не пошевелился, но дышал. Машка прижала ухо к груди. Сердце Мефодия билось. Жив. Вставай. Она ударила его по губам, но шлепок получился вялым. Сил почти не осталось. И снова вырвало, рвало долго желудочным соком, слюной, нити которой тянулись с губ, и Машка вытирала их рукавом. Так надо браться. Кажется, при пожаре нельзя открывать окна. Но если не открыть, то они с Мифодием задохнутся. Кому-то на радость, сволочи. И злость придала сил. Машка шла, чувствуя, как раскачивается под ногами пол. Или это она качается? Нельзя упасть. Если упадёт, то сил подняться не хватит. Вот и подоконник. Уперется ладонями и дышать. Сквозь рукав дышать, но в носу щиплет, из глаз же слёзы катятся. Если Машка бездарно погибнет, галка разозлится, а младшенькая плакать станет. Нельзя, чтобы она плакала. И Машка решительно толкнула створки. Окно не открывалось. Ручка. Нужно ручку найти. Нажать. Высоко как, не дотянуться, ведь руки тяжёлые. Свинцовые просто напросто. И пальцы скребут по стеклу. Успокоиться, забраться на подоконник. Он широкий и выдержит. Мысли ленивые, а дыма всё больше. Он свивается на ковре, ни то позёмка, ни то белые змеи. Змей Машка боится, и страх и рациональный, и глупый подстёгивает её. Она плачет, но не от огорчения, хотя умирать по глупости весьма огорчительно а от страха перед змеями и ручка выскальзывает из пальцев но всё-таки поворачивается окно открывается сразу и Машка едва не вываливается в чёрную ледяную ночь ветер пощёчинный ледяная крупа по лицу Машка ловит её губами пытаясь напиться холодом дышит выплёскивая из лёгких отраву Желудок сводит судорогой, но Машке удается успокоить его. Она сползает с подоконника. «Мефодий. Надо, чтобы он проснулся. Вытащить не хватит сил. У нее и на ногах-то удержаться с трудом выходит. Но Машка идет. Шаг и еще шаг. Шажок. Замереть и вдохнуть. Выдохнуть. Сок. В бутылке оставался сок. А крышка плотно притёрта, поддаётся не сразу. Сама же бутылка невероятно тяжёлая. Машка с бутылкой добирается до кресла. Вновь хлопает по влажной щеке Мефодия. Сипло говорит: "Оденьсь, пожар". Огня нет, но Машка уверена, что там, за белой дверью, скрывается огонь. Сейчас он видится Машке хищным зверем, что присел за порогом. Ожидая, когда приоткроется дверь, она видит искрящуюся шерсть, от которой на обоях остаются чёрные подпалины, и огненный хвост, что метёт по паркету, разбивая старое дерево, и пробует когтистой лапой на прочность дверь. Очнись! Бесмысленно звать. И остатки сока льются на лицо Мефодия, который хмурится и открывает такие глаза. Очнись! Как заведённая, повторяет Машка: Пожар, очнись, пожалуйста, очнись. Она не прекращает плакать, сглатывая слёзы часто, размазывая по лицу. Пожар, окно. Мифодий кивнул и попытался встать, и Машка протянула руку. Тяжёлый, но поднялся и покачал головой, отказываясь опираться на неё. Правильно, она бы не выдержала. а если упадет, то белые змеи вскарабкаются на Машку, придавят, не позволяя подняться. Окно. Как неимоверно далеко, а из-под двери пробиваются длинные языки пламени. Каждый шаг дается с трудом. Машка словно во сне, где бегать не выходит никогда, ведь сны вязкие, и воздух сейчас тоже вязкий. Надо идти. Вдвоем. Взять Мефодия за руки. Он молчит и страшно бледен. Надышался дыма, но его не рвет. Наверное, плохо, что не рвет. Где-то Машка слышала, что тошнота во благо. Организм очищается. «Лезь!» Мефодий уперся в стену. «Давай!» «А ты?» Он мотнул головой и сдавил Машке на плечо, повторив. «Лезь быстро!» И Машка забралась на подоконник. Холодный воздух царапал разорванное горло, и пальцы вдруг онемели, а колени дрожали мелко-мелко. Вниз. Чернота под ногами и страх в низу пропасть, и ни деревья, и она не умеет прыгать, но должна. Есть другой выход. А Мефодий как-то совсем легко вскочил на подоконник, повторил: "Прыгай". Нет. Она свернёт шею. Она не хочет умирать. И вообще, человек в здравом уме никогда не шагнёт в пустоту без веской на то причины. В голове шумело, но мысль о том, что лучше отсидеться в доме, нелогичная, дикая, не отпускала Машку. И она попятилась. Мифодий не позволил. Насчёт 3. 1 2. И он, обхватив её, прыгнул, шагнул в пустоту. которая вдруг больно ударила по ногам. Машка закричала. Она боялась боли и даже зубы лечить. А тут она катилась, и Мефодий, не отпуская её, то и дело наваливался всем весом, вышибая воздух, прижимая к земле острой, неудобной. Земля впивалась в Машку каменными зубами, а пятки горели огнём. "Пусти!" Её отпустили. И Машка хотела выругаться, но вместо этого разрыдалась и плакала громко с подвываниями. Только вот слёзы прекратились сами собой. Что болит? Мифодий подобрался к ней на четвереньках. Всё болит. Кажется, шёл снег, кажется, густой, белый. Кажется, хлопья его садились на волосы, плечи и таяли. Но Машка не ощущала холода. Она села и обняла колени, ощупывая содранную кожу, всё ещё вздрагивая и пытаясь выткнуться с болью, которая притихла, сделалась мудной, ноющей. Ничего не сломало. Поинтересовался Мифодий, неловко подымаясь. Пятки болят. Пройдёт. Он подал руку. Вставай, сидеть нельзя. Вставать не хотелось. Более того, Машка отчетливо понимала, что стоит ей подняться, и она немедленно рухнет в обморок. А у Мефодия вряд ли хватит сил ее поймать. «Машуль, нам надо дойти до дома». «Зачем?» Она впилась в его ладонь пальцами и все-таки поднялась. Гудела голова, и земля качалась под ногами. Влево и вправо. Вправо и влево. «Потому что в доме остались люди». Дом горел, но сквозь окно просачивался дым. Сквозь одно окно, а огня не было. Разве бывает пожар без огня? Только наши. Несчастный случай. Неужели думали тоже за несчастный случай выдать? Мефодий шел быстро, и Машке приходилось бежать. Ее пятки при каждом шаге ныли все сильней, а острые камешки впивались в босые ступни. И она остановилась всего на секунду. чтобы перевести дыхание и согреться. Шевелись. Мифодий рывком заставил её двигаться. Иначе замёрзнешь. Он был прав, но Машке категорически не нравилась мысль о возвращении. Стой здесь, велел Мифодий, бросив Машку на ступеньках. Он толкнул дверь и закричал: "Пожар!" "Не орите, дядечка". Из пелены дождя вынырнула фигура в чёрном дождевике. На, даже, какой выживучий. А мы уж решили, что всё. Лица Григория не видно, да и рук тоже. Сплошная лоснящаяся гора, которая покачивается. Или это покачивается сама Машка? Ей всё ещё дурно и стыдно, потому что платье её, это ж надо было в платье заснуть. Промокло и облепило худое Машки на тело. Колготки прорвались, коленки разбиты в кровь, и ступни не лучше. А зябшие пальцы она сунула в рот, но и дыхание ее было холодным. А он смотрит. Как оказался здесь? «Гришенька!» Софья Ильинишна вынырнула из черноты. Она была не в плаще, а в солидной шубе. Длинной, белой, хотя и измазанной землею. Словно в шубе этой она продиралась сквозь заросли. «Надо же!» Мефодий уперся обеими руками в косяк. И ты тут, Софьюшка. Боже мой, что с тобой случилось? Вопрос прозвучал до того глупо, неестественно, что Григорий расхохотался. Ну, мама, угадай, что с ним случилось? Сгорели наши голубки. Почти сгорели. Чудом, полагаю, спаслись. Стася. Она нас вывела. Григорий стянул плащ и бросил Машке. На, а то околеешь. И дядечка расстроится. Гришенька, ты промокнешь. Отстань, мама. Плащ был толстым и тёплым изнутри, но Григорию его показалось мало, и он принялся стягивать через голову вязаный свитер, который Машка тоже приняла. Платье сними, посоветовал Гришка, отворачиваясь. А то толку не будет. Машка слишком замёрзла, чтобы проявлять неразумную скромность. Истинув мокрое платье, она надела свитер. Толстый какой и тёплый, пахнет терпко хорошей туалетной водой. Рукава достигли середины ладоней, и Машка сжала кулачки, пряча руки. Длины же хватило, чтобы свитер походил на короткое платьеце. Сверху лёг плащ. Гришенька, ты, Софья Ильинишна попыталась сучить сыну шубу. Под шубой обнаружилась толстая вязаная кофта. А они успели одеться, и значит, пожар только-только разгорался. Почему их не предупредили? Случайность? Отстань, мама! Григорий тряхнул головой и неожиданно серьезно заметил. Хватит за мной бегать! Ты простудишься, пневмонию заработаешь! Не заработаю. Лучше ты скажи, где Стася? Григорий отступил под прикрытие бортика, и Мефодий кивнул, присоединяясь к вопросу. «Ты ее видела?» «Я?» Софья Ильинишна так и осталась с шубой в руке, и мокрый, смешанный с дождем снег, оседал на ее черной кофте. А Машка все думала, неужели из этой троицы не нашлось никого, кто пожелал бы предупредить их с Мефодием о пожаре. «Ладно, поджигатель, убийца, а остальные?» Или остальным по просту случаю показался удобным смерть. Ну да. Мифодию умрёт, и состояние его можно будет разделить поровну, ведь они не убивали, просто остались в стороне. Её колотило от пережитого страха, от холода, от понимания, что люди, стоящие рядом на расстоянии вытянутой руки, желали Машкиной смерти. Ничего личного, только деньги. Ты Зостай интересно, почему Стасенька сказала, что пойдёт за Мефодием и Машкой. Григорий раскачивался, перекатывая с пятки на носок и обратно. Он сунул руки в подмышки и выглядел неожиданно старше своих лет. Слетела маска зловашутника, и выражение лица сделалось иным, да более знакомым. Они ведь похожи, дядя с племянником, узкая и сами в том друг другу не признаются. Стася Охнул, Софья Ильинична прижала руки к груди. Это она. Я всегда знала. Помолчи, Григорий сказал это резко, и матушка его послушно примолкла. Он же, повернувшись к Мифодию, заговорил. Я не спал, когда она пришла. В сети сидел, читал всякое. Он вдруг смутился, и Машка догадалась, на каких именно сайтах сидел Григорий. сказала, что пахнет дымом, и, наверное, начался пожар. Надо уходить из дома. И я поначалу не поверил, но выглянул в коридор, и там тоже дым. Я за мамой пошёл. Я знаю, что вы были ближе, но про вас я не подумал вообще, за неё волновался. И София Ильинишна, охнув, попыталась сына обнять, но помешала шуба, которую она всё-таки набросила на плечи Григория Авелев. Не спорь со мной. Вот. Астасья сама сказала, чтоб маму выводил, что в аме она займётся, что ты спишь крепко и ты видел её. Где? На улице видел? Григорий на секунду задумался, затем уверенно ответил: "Нет, я маму искал, её в комнате не было". В несколько мгновений тишины и тяжёлый взгляд Мифодия. widehatturova Sofiya Ilyinishna pyatitsa. Я я в кухню ходила, с вызовом произнесла Софья Ильинишна. Или это запрещено? Я спать не могла. У меня сердце не на месте было, разволновалась. А когда я волнуюсь, я всегда ем. И бессонница опять же. Вот я в кухню и пошла, а потом смотрю, дымом пахнет и назад, а там Гришенька. И И я схватила первое, что под руку подвернулось. И мы сюда вышли. И Стасю ты не видела. Софья Ильинишна покачала головой. Без косметики, с волосами, связанными в хвост, она выглядела жалко. Впрочем, Машка подозревала, что и сама она смотрится ничуть не лучше.